Эта мысль показалась старшему десятнику столь забавной, что он захохотал. Через несколько мгновений ржал весь двор. Шутка привела всех в доброе расположение духа, и Грон пробирался к своему костру под аккомпанемент гогода и сальных шуточек, однако произносимых с оттенком уважения. Когда Грон добрался до костра, там уже стоял снятый с огня котелок, и перед ним лежала не очень чистая баранья шкура. 9 пар голодных глаз смотрели на него, ожидая, когда он, как старший, по армейской традиции, начнет трапезу. Грон скинул свой поношенный хитон и, молча ткнув пальцем в одного из дезертиров, кивнул ему на чан с водой в глубине двора. Тот, ни слова не говоря, поднялся и быстро принес полный ковш. Грон умылся и оглядел сгрудившихся у стены новичков. «Пока тех разберут по десяткам, пройдет еще пара дней». «Ни один десятник не рискнет взять в десяток человека, не узнав о нем хотя бы что-нибудь, и, возможно, кое-кого к исходу луны найдут на казарменном дворе с перерезанной глоткой». Гронт повернулся к сидевшему у столба навеса здоровяку, явно из молотобойцев или портовых грузчиков, и коротко приказал «Ты, возьми котел у Чана, собери у всех продукты и свари похлебку». На него с изумлением возрился весь двор. Здесь явно не было принято думать о чужаках, а чужакам необходимо было завоевать право считаться своими. Здоровяк, мгновение помедлив, поднялся и пошел за котлом. Грун опустился на баранью шкуру и достал ложку. Несмотря на всю его выдержку, рот заполнила густая слюна. С восходом солнца он сел только по куску сыра или лепешки в ушачьем загоне. Грон зачерпнул варево из самой середины, там, где скопилось больше всего топленого жира, положил в рот, прожевал, глотнул и кивнул остальным. А Ложки глухо зашлепали в котле. Когда ложки аккуратно выскребли дно, Грону, который уже давно кончил есть, но держал ложку в руке, давая насытиться остальным, ибо по казарменной традиции, когда десятник клал ложку, трапеза заканчивалась, Подошел стражник и, вежливо поклонившись, передал, что его вызывает старший десятник. Город поднялся на ноги и, подождав, пока посланник достаточно удалится, оглядел свой десяток. Трое дезертиров, матрос-горгосец, четверо крестьян-южан, видимо, согнанных с земли храмовыми управляющими, и пожилой, но еще крепкий ремесленник с наголо обритой головой. Он покачал головой, не густо для начала потом ткнул пальцем дезертира, сидящего слева. — Ты будешь первый. Повел рукой по кругу. Второй. Третий. Закончив круг, он повернулся и, уже двинувшись, буркнул. — Посмотрим, проживите ли вы столько, чтобы я начал называть вас по-другому. У старшего десятника была своя коморка, отгороженная от казарменного двора дощатой перегородкой. Когда Грон вошел, тот сидел у масляной лампы и, высунув от усердия язык, старательно выводил стилом на вощеной дощечке кривоватые буковки. Подняв глаза на Грона, он с облегчением отложил стило и кивнул на лавку. — Садись! Грон спокойно сел. Прежде чем начать разговор, старший достал обсидиановые щипчики и подровнял фитиль лампы, потом поерзал, почесал грудь и, откинувшись на замызганную подушку, в упор посмотрел на гостя. «Значит, Грон!» — тот молча кивнул. «Дезертир?» — Грон молча мотнул головой. Десятник почесал бороду. «Кто тебе разрешал кормить новичков, Грон?» Тот молча вздернул брови, демонстрируя удивление. «Костер десятка — это семья, дом и храм стражника. Он может ненавидеть десятника и товарищей по десятку, но будет драться вместе с ними и защищать их спины, потому что ночью их обогревает один костер». Старший пожевал губами и продолжил. «Первое тепло, которое получит новобранец на этом дворе, должно быть от костра десятка, а пока он не нашел своего десятка, он ослиный навоз. Ты знаешь, нас называют шакалами. Так вот, шакалы могут выжить только в стае. Это тот урок, который должен быть накрепко вбит в голову каждого стражника». Грон поднялся и почтительно поклонился. — Я сожалею. Десятник дернулся и ткнул рукой в сторону лавки. — Сядь. Потом опять почесался, достал не очень чистую тряпицу и шумно высморкался. По всему было видно, что ему было немного не по себе. — Послушай, Грон, я не знаю, что тебе нужно в базарной страже, но ты не тот, кем кажется большинство этих ослиных голов. Он помолчал. Мне рассказали, как ты справился с этими волками в ушачьем загоне, И я понимаю, что такой боец, как ты, мог бы найти место получше, чем базарные стражи. Поэтому я хочу знать, что от тебя ожидать, пока ты будешь моим десятником.